Часть третья. Хюи прищурился и задумался. Далион мгновенно нырнула за него. Её волосы встали дыбом, как шерсть у кошки. А вы, кажется, книгожжигатель, да? А вы знакомый Далион? Нет, хором возразили они, а Далион вдобавок пнула юношу по голени. Поправка. Я не знакомый библиодева. Это толухта? -то? Хюи, ты совсем тупой? Не видишь, что ли? Это же самая обычная огнедышащая гориллы из африканских джунглей. Наверное, домой подержит. Ххи, лишь пожал плечами. Здорово, братец Ключник. Давно не виделись, насмешливо сказала Флам. Всё так же присматриваешь за этой сколочной малявкой? Замаился небось, а? Нам с вами серебряная библиотека дева вообще не повезло со спутниками. Вот, тот ты прав, захохотала девушка. Хал поморщился. Закрой рот, Флам. Ты чего расслабился тупица? "Не готов к лепой женщине подкатеть?" колко спросила Далиан и на бифрот блинчиками ткнула Хюи в спину. Ёноша вздохнул. "Я догадывался, что вы узнаете о кладбище призрачных книг и тоже появится здесь. Впрочем, я не особо рад, что оказался прав, но зато не зря готовился". "Готовился?" как-то незаметно издевательски оскалился Хаал, помахивая тетрадью. "Зачем тебе, кладбище хранитель? Это мой вопрос, тупая горела." «Хочешь пойти туда и сжечь все книги? Точно дурацкое воспоминание?» Прищурившись, спросила Далиан. «Если потребуется, да. Только и всего». Спокойно отозвался Хал. «Смотри-ка, а на тупого не отреагировал!» Смеясь, едко вставила флам, а потом уколола и Далиан. «Кстати, мелкая, а ты разве не знала, что тот, кто называет дурака дураком, сам дурак?» «Ты кого мелкой назвала, Серебрянка?» Скрижища зубами выдавила Далиан... Е разгневанно взвизгнула, когда Флом показал ей средний палец. Халм мрачно вздохнул. Раз Библия Дева приехала в Африку, то и Клодбище должно существовать. Наверное, это ты дала Лазарю Голдину призрачную книгу. Если в её книге королевской власти, то её привёз мой дядя, улыбнувшись, подала голос Арни. Ваш дядя? Книгу королевской власти? удивился Халм. Девушка с грустным видом опустила взгляд и кивнула. Да. «Книга королевской власти – это каменная табличка, которую дядя Генри привёз в кладбище призрачных книг. Но её украли в ту же ночь, когда дядя покончил с собой». Халл виновата посмотрел на неё. Молчание затянулось, как вдруг его нарушил неестественно громкий смех. «Господа, не стоит кричать на всю округу, когда разговор идёт на столь деликатную тему!» Зеваки расступились, и вперёд вышел мужчина в белом костюме, окружённый телохранителями. Он курил дорогую сигару и держал под мышкой тонкий портфель. «Лазарь Голдин», — нахмурившись, проговорил Халл. Не обращая на него внимания, Голдин тепло улыбнулся Хьюи и окинул его оценивающим взглядом. «Значит, это вы, Сэр Десвард. Я хорошо знал вашего деда, первого библиомана нашей страны. Благодарю вас за приглашение, мистер Голдин. Для меня большая честь принять участие в вашей экспедиции». Хьюи тоже ответил ему улыбкой. Лазарь кивнул, принимая слова признательности. «Что вы, Сардис Вард? Это я должен благодарить вас. Я уже отчаялся на эти заметки о горе Салахарда, когда вдруг объявились вы». Арни побледнела. «Как это понимать, Хьюи? Неужели вы поэтому отказались отдать мне, дядя, на записи?» «Простите, Арни, но знания должны быть в руках достойных людей». Обернувшись, резко ответил юноша. «А если вы действительно цените рукопись доктора Гавистона...» Това доброе твое решение. Ваши слова полны мудрости, довольно кивнул Голдин. Сэр Джесвард прекрасно знает, кто достоин получить записи доктора Гавистона о пути к кладбищу призрачных книг. Тем более я уже сделал необходимые приготовления. Вот только ничего-то у тебя не выйдет, хмыкнул Хал, демонстрируя этот рать и издевал пару шагов на встречу Голдину. Тот поморщился. А вы кто такой? Священник, судя по сутане. «Халл Камхарт. Книга-сжигатель». Коротко представился Халл, сунул тетрадь в карман и угрожающе выставил перед собой посох, сверкнувший в лучах солнца. «Я уничтожу твою призрачную книгу немедля. Я не знаю, кто вы, но одно ясно точно. Вы глупец. Неужели хотите помешать мне?» Голдин не испугался, а лишь призрительно скривился. Телохранители тоже бездействовали. Халл щелкнул языком и крикнул. Флам? Нет, Фламберг. Вопрошаю. Замри, холодно бросил Лозарь. Он незаметно успел открыть портфель и достал небольшую каменную табличку, покрытую диковинными символами. А! Изумился Хаал, он в буквальном смысле застыл. Тело мелко подрагивало, но не двигалось с места. Его как будто связала невидимая цепь, а если точнее, слово, усиленное магией призрачной книги. Что? «Это...» – выдавил Халл. «Это называется королевское величие, книга-сжигатель!» Насмешливо ответил Голдин. Лазарь был ухудощавым, хиловатым и не особо симпатичным, однако он источил такой гнёт, что всем присутствующим невольно захотелось опуститься на колени и склонить голову, как перед правителем или святым. И чем дольше он держал табличку, тем сильнее давил. «Я не хочу, чтобы начало нашего путешествия обогрела кровь!» «Давай ты просто утопишься в Ниле, смешаешься с землёй и станешь чернозёмом!» Засмеявшись, предложил он. И Халл пришёл в движение. Покачнувшись, он развернулся и направился к зарослям тростника на берегу, и его лицо перекосилось от боли. Голдвил отдал ещё один приказ, и люди расступились, давая дорогу приговорённому. Халл собрал всю силу воли противостоя магии, на лбу вздулись вены, из прокушенной губы текла кровь, Однако ноги ступали против его желания. Все понимали, что такими темпами он умрёт ещё до того, когда идёт до реки. И тут прогремел выстрел. «Хал!» Неграмка вскрикнула флам. Книгосжигатель упал лицом вперёд, несколько раз дёрнулся и застыл. Посох выпал из руки и покатился по земле. «Сэр Дисвард, что вы делаете?» Раздосадованно спросил Голдин. Арни и даже Далиан разгневанно посмотрели на него, а юноша невозмутимо опустил револьвер, из доло, которого поднимался дымок, спрятало в карман и вено в от ответил. Прошу прощения, мистер Голдин. Мы уже встречались с этим человеком раньше, и нас кое-что связывало. О, я понял. Вы хотели прикончить его собственными руками. Вздохнул Голдин. В таком случае я вас ни в чём не обвиняю. В конце концов, в книга жжигатель первым полез в драку, а во время экспедиции ссоры недопустимы. Теперь же мы можем спокойно отправиться в путь. Надеюсь, вы сдержите слово. Безословно, каюта уже ждёт. Мои люди проводят вас. И они направились к кораблём. Что ты задумал, хранитель? крикнула Флам, склонившись над телом Хала. В её глазах прыгали искры безумного веселья. Хюи остановился и не оборачиваясь ответил: "Я сделал то, что должен был, серебряная библедева". Ответил Хюи, остановившись, но не обернувшись, и продолжил путь. Его удаляющийся фигура дрожала в пустынном мареве.